Рах тряхнул мечом, сбрасывая с черного лезвия капли крови прямо на скорченное маленькое тельце. И тут что-то взорвалось в груди Кая. Он ринулся прочь из этого ужасного дома. Герб посторонился, чтобы дать ему пройти. Выбежав во двор, он едва не наткнулся на три тела, редком лежащие у чистокола. Быстрый бег не удалось погасить мгновенно. Кай споткнулся о мертвую неподвижную ногу и рухнул на землю. Под левой ладонью мокро хлюпнуло. Кай поднялся и попятился от мертвецов. Ударился спиной о прислоненную к чистоколу лестницу и чуть не упал снова. Только оказавшись по ту сторону чистокола, он заметил, что левая его ладонь густо выпочкана кровью. Кай опустился на колени, сорвал пук травы. Кровь еще теплая и ужасно липкая, оттиралась с трудом. «Что это? Что это?» Стучало в его голове. «Почему?» Слезы сами собой потекли из его глаз. Он не заметил, как рядом с ним очутился Трури. Кай поднял на него глаза. «Зачем?» Спросил он. «Они же ничего не сделали. Они же просто люди». «Они не люди», — ответил Трури. «Если бы мы их встретили, когда вышла луна, они бы напали на нас». «Они...» Это происходит так. Кто-то выживает после нападения оборотня. И человеческая кровь, отравленная кровью твари, превращает жертву в хищника. Иногда новообращенный оборотень пожирает свою семью, потому что человеческая сущность не в силах сопротивляться жажде крови. Иногда он намеренно заражает близких, чтобы предотвратить это. Потому что оборотни не жрут себе подобных. Так было с этой семьей. Возможно, когда-то они были хорошими людьми, даже, вероятно, были хорошими, ибо ушли от людей, чтобы обезопасить и себя, и других. Но сейчас они не люди. Они свирепые твари, отнимающие человеческие жизни. А все мы давали клятву, которая обязует нас сражаться с тварями, убивающими людей. Мы не сражаемся с людьми. Мы истребляем тварей, какое бы обличие они ни принимали. «Этот, который с бородой, — схлипнул Кай, — говорил, что они не делают зла. Тут никого нет, они не могут никому повредить». «Я ему не верю», — сказал юноша и присел рядом с мальчиком. «Мы же встретили их на своем пути. На нашем месте мог оказаться кто-то еще, кто не смог бы распознать в этой нелюдимой семье опасных тварей. Оборотни невластны над своим звериным началом. Лунный свет заставляет их выходить на охоту». «И они ничего не могут с этим поделать». «В их доме нет окон!» – выкрикнул Кай. «В чистоколе нет калитки! Неужели не ясно, что они ночами сидят в заперти?» «Они сами обрекли себя на отшельничество, да», – подтвердил Труя. «Но мы не могли просто проехать мимо. Пройдет год или два. Кто его знает, выдержит ли обветшавший чистокол? Или тот волчонок, с которым ты говорил, подрастет, и вымыхает здоровенного волка, способного грудью вышибить дверь, сорвав запор, или одним прыжком преодолеть чистокол. Тварь, всегда тварь. На это Кай ничего не ответил. Он чувствовал в словах юноши правду, но это была какая-то другая правда, которую он пока не способен был принять сердцем. Болотники все не показывались из-за чистокола. Трури положил руку на плечо Каю. Мне ведь тоже было нелегко, вдруг признался он. Это у меня в первый раз так, когда тварь принимает обличие человека. Кай молчал, пока не высохли слезы. Потом прерывисто вздохнул и спросил. А как вы поняли, что это не люди? Вы же поняли, что здесь что-то не так еще раньше, до того, как оборотней почуяли кони. Ты тоже этому научишься, сказал Труди. Когда годами бьешься с тварями, чувствуешь их на расстоянии. С верхушки чистокола спрыгнул герб, за ним Крис и Рах. «Нужно натаскать хороста», — прямо глядя на Кая сказал герб. «Поскорее». Был уже совсем темно, когда путники покинули это место. Поднимающийся ветер бил им в спины горьким дымом. Кай несколько раз оглядывался на опустевший дом, пока он не скрылся во тьме совершенно. И тогда пламя вдруг вспыхнуло так ярко и бурно, что на мгновение осветило путь болотникам, отъехавшим уже на порядочное расстояние. Никто, кроме Кая, не оглянулся на гигантский костер. «Будем ехать всю ночь», – проговорил Герб. «Утром доберемся до поселения, где и отдохнем. Это происшествие здорово задержало нас». «Кай», – окликнул он мальчика, который сидел на одном коне струли. «Постарайся поспать в седле». «Хорошо», – отозвался Кай. У него это почти получилось, но когда уже мысли и образы стали путаться в голове, увязая друг в друге, Труди неожиданно остановил коня и спрыгнул на землю. Кай открыл глаза. Юноша склонился над чем-то, белеющим в высокой траве. Присмотревшись, Кай понял, что это такое. Кости. Разбросанные кости и оскаленный белый человеческий череп. «Давно уже лежит», – выпрямившись, сообщил Труди. «Волки! Следы волчьих клыков! Он врал нам! Кто-то из них все-таки выходил на ночную охоту!» «Он врал», – подтвердил герб. я это понял еще тогда, когда он соврал в первый раз. О местоположении ближайшего поселения». Труди снова сел в седло, и болотники продолжили путь. Кай задремал в мерно покачивающемся седле лишь под утро. Поселение оказалось крохотной деревенькой, состоящей всего из шести хижин, только три из них были заселены. «Оно-то воно как», — сообщил путникам дряхлый старик, греющий на утреннем солнышке старые кости. «Раньше-то веселее было, а с полгода назад оборотни появились в окрестностях. Сначала коров резали, потом люди стали пропадать. Вот кто помоложе и подались отсюда, в город пошли». Не знаю, дошли уж или нет. Скот угнали, который остался, который не разбежался. Поле, конечно, запустили. Тут одни старики до да старухи. Огородами кормимся кое-как. Охотиться и в поле работать сил уж нет. Пока Кай спал в одной из хижин, Рах с Трури отправились на охоту и очень скоро вернулись. Каждый нес на плечах по свинье. Увидев добычу, старик растерянно заморгал. «Мои поросята! Как же это?» «Толку от них не было бы все равно», — сказал Герб. «Одичали». Одну свинью оставили, другую зажарили целиком, и к пробуждению Кая был готов горячий, сытный обед. После еды болотники отдохнули немного и засобирались в путь. Старики сгрудились у своих ветхих хижин, провожая. «Оно-то воно как!» вздыхал старик, наевшийся до отрыжки. «Твари уж нет, опасаться нечего. Это хорошо. Только мы и раньше не боялись. Нам-то чего, век наш прожит. Что в клыках не помирать, что так года доживать. А денег нам, парень, не надо», отверг он предложение Криса. «Зачем они тут? Проезжающего раз полгода встретишь, и то лихой человек какой-нибудь. Торговцев не бывает» потянулась необъятная глухая степь. На глинистой каменистой почве росла только чахлая трава и низкие кустики. Изредка встречались пологие холмы, иногда неглубокие впадины, как бы компенсирующие холмовые возвышенности. В этих впадинах шумели рощицы. Там же можно было отыскать воду. Кай теперь часто думал о том, что еще пару недель назад эти безлюдные места показались бы ему абсолютно безжизненной пустыней. И оставь его здесь одного, он, наверное, продержался бы ровно столько, сколько смог бы человек его возраста продержаться без воды и пищи. Но теперь он научился видеть и слышать мир, скрытый от глаз случайного человека. Через четыре дня путешествия он уже добывал пищу почти без помощи трули, хотя и в его сопровождении. Еще через 4 дня охота и поиск воды представлялись ему занятием таким же простым, как поход на кухню за припасами. По полету птиц, расположению и виду растительности, Кай легко определял, где могут укрываться звери. Основываясь на силе и направлении ветра, форме облаков, мог сказать, холодная или теплая ночь их ожидает, и где лучше останавливаться на ночлег. Характер рельефа сообщал, где можно найти воду. На привалах мальчик жонглировал уже семью мячиками и без особого труда удерживал в воздухе четыре кинжала. Но тем не менее занятия с гербом и Трури продолжались, а их задания становились все сложнее, потому что, как уже уяснил себе Кай, тайны окружающей действительности, открываясь, являли ему новые, более глубокие секреты. Мальчик снова начал уставать от занятий, ему не хватало дней, чтобы понять и усвоить то, что он уже узнал. А тут еще на одном из привалов он неосторожно поинтересовался у Раха, как тому удалось в Гарлаксе уложить четырех опытных противников так быстро, что те не успели даже подать голос. «Я научу тебя боя без оружия, если таково твое желание», сказал на это Рах. Кай прикусил язык, но заметив, что болотники, слышавшие разговор, смотрят на него, вздохнул и сказал. «Научи». Минутой позже он ободрился, вспомнив о навыках, которые дал ему танк. Он рассказал Раху о кузнеце из лысых холмов, предупредил, что тот велел ему использовать эти приемы только тогда, когда есть реальная опасность жизни. Болотник выслушал мальчика и попросил показать один из приемов. Не успел Кай и шагнуть к Раху, как вдруг небо перевернулось в глазах мальчика, и он ощутил себя лежащим на земле. «Первая ошибка», – спокойно сказал Рах, когда Кай кое-как соскреб себя с земли и поднялся. «Прежде чем вступить в схватку, ты должен одним быстрым взглядом оценить противника, узнав о нем как можно больше. От того, сколько ему лет, более силен он, чем ловок или наоборот, какие у него привычки и какой характер», до того, как именно он в данный момент стоит, на какую ногу опирается, как двигается. Те знания, которые дают тебе герб и трури, разве только для охоты следует применять? Если научишься оценивать противника, ты всегда будешь знать его дальнейшие шаги. Ты победишь еще до того, как начнет с собой. Опытные бойцы видят, как будет протекать схватка и чем она закончится, только раз взглянув на противника. Так Рах начал учить Кая. Специально для этого болотники решили ненамного увеличить время привалов. И вот удивительно. Вроде бы Рах взялся обучать мальчика драться, а получалось, что по большей части Кай учится понимать внутреннюю сущность человека по его поведению и внешнему виду. Да еще концентрировать и распределять силы собственного тела, который Рах называл энергией. Скоро Кай с удивлением понял, что в искусстве боя это самое главное. А приемы, которые показывал ему кузнец-танк, определенная череда движений руками и ногами, вроде как вещь вполне второстепенная. Время летело так быстро, что мальчик почти не замечал, как день сменяет ночь. Он теперь довольно редко задавал вопросы, потому что свободных минут у него почти не было. Места становились все глуше, поселения почти не встречались с путником. Потом местность изменилась. Под копытами коней застучали голые, коричневые, плоские булыжники. Они покрывали всю поверхность земли, за исключением оазисов с зеленой растительностью, которые попадались крайне редко. Путники шли через пустоши три дня и три ночи и встретили только один. Каменные пустоши! сказал герб, когда перед ними раскинулась коричневая пустыня. Теперь уже осталось не так далеко. И Каю показалось, что не успел он выговорить эти слова, как ударил ветер, который не стихал все время, пока они пробирались через пустоши.